Закончилось представление с честью для Кафтаранга, ибо он не стал выкручиваться и лгать, и использовать власть, или даже пытаться ее использовать. Товарищи деятели Досаафа, обратился он к нам уже с несколько большим почтением. В схеме есть ошибки, которые я пропустил. Я благодарен капитан-лейтенанту Желтинскому за науку. Капитан-лейтенант знает гироскопические инерционные схемы Не хуже моего начальника кафедры. «Лучше!» — громко, но флегматично заявил псих. Зал принялся обсуждать спорный вопрос. «Прекратить!» — сказал Кавторанг. «Не на базаре!» «У Желтинского прямо на лбу написано, что он эту адскую машину сам выдумал», — сказал псих. «Не местного он масштаба, а всесоюзного!» Ящик, прав я или нет? Это уже нас не касается, сказал Кафтаранг, начиная слезать с кафедры. Вопросов больше нет, тогда есть, сказал китаец. Разрешите? Да, без большого воодушевления разрешил Ковторанг. Зал опять насторожил уши. Интересно отметить, товарищ преподаватель, сказал китаец что изучение ошибочного, а также использование удивительных приспособлений и необычных орудий, не говоря уже о гадании по черепашьим панцирям, в Древнем Китае каралось смертной казнью через удушение. Я имею в виду то, что вы заставляете нас изучать ошибочно блок «Б» этого удивительного и необычного оружия. А мы, в свою очередь, будем неверно информировать молодое поколение будущих воинов. «Хватит», — сказал псих. «Каждый может запамятовать или запутаться. Человек работает, и уважайте его работу». «А знаешь ли ты, — сказал китаец психу, — что страсть спорить при помощи лицемерных речей в Древнем Китае наказывалась смертной казнью через отрубание головы? Я сейчас имею в виду то, что ты там не просуществовал бы и пяти минут». «Мне кажется, что ты относишься к породе ужасных нахалов», — спокойно сказал псих. «А чужое нахальство вредно для окружающих. Оно вызывает стрессовые срывы. Именно из-за таких типов я и завязал с морем». «Во!» — восхитился китайц. «Нашел причину». Псих встал и внимательно посмотрел на китайца. «Могу с уверенностью сообщить, товарищи, — обратился он к залу, — что у этого типа, судя по степени оттопыренности ушей, было пять-шесть жен. А сейчас он вгоняет в гроб очередную, но она туда не лезет и... «Прекратите посторонние разговоры», — попросил Кавторанг. Китаец его не слышал. Он вскочил с места и потянулся через спинку стула к психу. «Если без китайских церемоний, — шипел китаец, — я вот тебе сейчас дам по шее!» «Стоп, дизеля!» — сказал старшина нашей группы, старик Ямкин. «Сядь!» Весомо у него получилось. Китаец вздохнул и сел. «Теперь заведи кольчужный пластырь себе на ротовое отверстие», — посоветовал старик. «Есть!» — без китайских церемоний согласился китаец. Товарищ капитан второго ранга, лишних вопросов не будет, заверил преподаватель старик.